Глава 11. За моё жито то меня и За моё же жито до да меня и побили. Пословица.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 Где ж видано, чтобы человек сам у себя крал что-нибудь? Старые штуки, старые штуки! Зачем бежал тебе весь дух, Как будто бы сам сатана за тобою под пятам гнался? По неволе побежишь, когда сатанинская одежда! Эх голубчик, обманывай других этим! Будет еще тебя от заседателя за то, чтобы не пугал чертовщиной людей! «Лови, лови его!» послышался крик на другом конце улицы. «Вот он, беглец, вот!» И глазам нашего деревяка представился кум в самом жалком положении, с заложенными назад руками, ведомый несколькими хлопцами. «Чудеса завелись», — говорил один из них. «Послушали бы, что рассказывает этот мошенник, которому стоит только заглянуть в лицо» чтобы увидеть вора. Когда стали спрашивать, от чего он бежал, как полуумный, полез, говорит, в карман понюхать табаку и вместо тавлинки вытащил кусок чертовой свитки, от которой вспыхнул красный огонь, а он, давай бог, ноги. Эге-ге, -э -э. да это из одного гнезда обе птицы. Вязать их обоих вместе...